«Эй, Ник, ты как?» Землянин открыл глаза, вернее, глаз, и сфокусировал его на наклонившейся над ним страшили. «Да уж, досталось ей. Да и мне, похоже, тоже. Ракеты второй волны все-таки добрались до паучка. Вернее, сначала добрались четыре штуки из первой, но Ник сумел так распределить моменты включения генераторов многоразовых силовых щитов, что они погасили энергию взрывов их боеголовок, почти никак не повредив паучка. Лишь тряхануло слегка». Но зато вместо этого их взрывы засветили сенсоры турели непосредственной обороны, заставившие аж четыре из них на несколько мгновений прекратить огонь, слепо задергавшись разгонными контурами. Нет, от этого был и кое-какой положительный эффект, ибо разгонные контуры, прекративших огонь турелей за эти несколько секунд, успели немного остыть. Но отрицательный оказался куда большим, ибо выпадение из оборонительного периметра аж 40% огневых возможностей Сектор обстрела пары турелей почти не позволял им вести огонь по приближающимся ракетам. Позволил большей части ракет второй волны сблизиться с паучком почти вплотную. Так что едва Ник успел включить одноразовые щиты, поскольку уже погашенные многоразовые еще не успели восстановиться. А паучок трясло от взрывов вражеских ракет, прорвавшихся сквозь огонь турелей. А затем их тряхнуло так, что Ника просто выкинула из кресла. «Ла... лам... ламально», — выдохнул он. Затем поднял руку, осторожно провел пальцем по распухшим губам, превратившимся во что-то похожее на пару развалившихся пельменей, и снова повторил, постаравшись, чтобы на этот раз прозвучало более понятно. «Э, на, нормально, как ты? Жива! буркнула страшила. А то, что не красавица, так это уже давно. Ник минуту помолчал, собираясь силами, а затем спросил: А паучок наш как? Нет, паучка. Грустно отозвалась Трис. «Кончился. Как минимум три ракеты пробили щиты. Но не совсем похоже. Те, которые снесли еще во время первой волны, успели частично восстановиться. Но не до конца. Иначе бы от нас и обломков не осталось. Вот нас и приложило. Трюма, считай, и нет, и это хорошо. Похоже, пустые транспортно-пусковые контейнеры от выпущенных ракет сработали как сотовый демпфер, приняв на себя существенную часть ударной волны. Поэтому мы и уцелели». Двигатели в хлам. Навигационный комплекс мертв. Системы жизнеобеспечения тоже. Защитные возможности. Из двенадцати турелей я смогла оживить только две. Из них одна способна стрелять исключительно в узком секторе, градусов 30, что-то с механизмом поворота, остальное в лепешку. А враги? Вот с этим, похоже, повезло, хмыкнула страшила. То есть, не понял Ник. Кончились враги-то! пояснила Трис. А то нас можно брать просто голыми руками. Не обороняться, не убежать уже не способны. Кусок металла со следами жизни внутри. Ник невольно хмыкнул. Да уж, характеристика. Впрочем, у них на этот случай был подготовлен еще один шанс. А связь? Связь? Связь есть. По твоему передатчику, который ты заныкал в медкапсуле. От нее тоже мало что осталось. Но кофр с передатчиком которое ты залил медицинской эмульсией, уцелел. Я уже проверила. «Просто проверила», — поинтересовался Ник, поднимаясь на дрожащие ноги. «Или...», Или... — Или. кивнула Страшила. «Послала сигнал на навигационный искин линкора. Он уже начал движение и будет в этой точке через трое суток. Ну, если, конечно, мы все рассчитали правильно, и он сумеет без особенных потерь пройти краем того минного поля» а остатков брони хватит на то, чтобы прорваться мимо остатков колварской ракетной батареи, сохранив способность к движению. Она сделала паузу, нахмурилась, а затем покачала головой. Вот только я не представляю, как нам протянуть эти трое суток. Система жизнеобеспечения «Паучка» разрушена напрочь. К тому же, по самым скромным прикидкам, у границы мусорного поля на нас сторожило не менее нескольких десятков мусорщиков, которые точно не попали под наш удар и хотя большинство их, скорее всего, не вооружены, но для того, чтобы нас добить, никакого вооружения не требуется. Подойти со стороны, противоположной сектору обстрела единственной исправной турели, и дать по нам факелам двигателя». Ник вздохнул, рефлекторно попытался почесать затылок, но рука наткнулась на тонкую скорлупу шлема. Он недоуменно уставился на нее, потом хмыкнул и беспечно махнул рукой. «Насчет этого не волнуйся». Как только линкор выйдет за границы мусорного поля, весь космос зазвенит от испуганных воплей. Тем более, что и вот они засекут с куда большего расстояния, чем нас. А после такого все эти вояки, что есть духа, понесутся прятаться по самым дальним и глухим дырам, какие только знают. Все, кто имел духа выйти в атаку, уже сделали это. Остальные совать свои головы под огонь не рискнут. «Так это когда они засекут линкор?» С сомнением отозвалась Страшила. «Да и до этого не полезут» отрезал Ник. «Для того, чтобы разглядеть, в каком он состоянии, надо к нам приблизиться. А как ты думаешь, полезут ли они к нам после того, как мы превратили в пыль ионизированный газ почти три десятка вооруженных мусорщиков и при этом уцелели сами? Так что поостерегутся. Ну, как минимум, не сразу рискнут. И я уверен, что это не сразу продлится до того момента, как они засекут вылезающий с мусорного поля линкор». На самом деле, полной уверенности в этом у Ника не было но не признаваться же страшили, что у него тоже поджилки трясутся. К тому же во всем, что он сказал, была своя логика. Самые лихие действительно должны были в полном составе войти в группу атаки, а те, кто не вошел, продемонстрировали этим, что у них куда больше осторожности, чем отваги. И потому вряд ли они так уж жаждут поскорее приблизиться к единственному выжившему в чудовищной бойне. «Ну, может, ты и прав», — неопределенно отозвалась Трис. «Но это никак не снимает проблемы трех суток в скафандрах». «Запасы воздуха есть?» Довольно грубо спросил Ник. «Да», — сухо отозвалась страшила, которой явно не понравился его тон. Но землянину в данный момент было наплевать на ее чувства. Вернее, нет. Он специально вызвал у нее злость. Им надо было выжить. А для решения этой задачи злость едва ли не самое лучшее настроение. Уж куда лучше, чем паника или отчаяние. Впрочем, такого со стороны Трис можно было не опасаться. Но все равно разозлить ее, хотя бы слегка, было полезно. «Ну и отлично. Воды в ёмкостях скафандров у нас около двух литров, так что трое суток протянем. А что гадить придётся внутрь них же? Это потерпим. Стесняться тут нечего. Оба в одинаковом положении. На линкоре помоемся». Последние шесть часов перед прибытием линкора страшило с Ником провели неподвижно, сидя в креслах из изуродованного паучка, поскольку каждое движение вызывало колыхание жутко вонючей смеси из мочи и кала к тому моменту заполнявший их скафандры практически до подмышек. Впрочем, все усилия сохранить чистыми хотя бы часть тела пошли псу под хвост, когда они перебирались на зависшие в десятки метров от обломков мусорщика линкор. Слава богу, удалось заизолировать шлемы, а то пришлось бы перебираться на линкор, отплевываясь от собственного дерьма, при вполне реальной опасности в нем захлебнуться. Но и без того это было то еще развлечение. Так что к тому моменту, как они добрались-таки до линкора, Даже у Ника настроение было ниже плинтуса. Чего уж говорить, о куда менее терпеливой страшили. Посему едва только они добрались до загерметизированного объема, как тут же расползлись по своим углам и снова встретились только спустя три часа. Почти все помещения линкора были лишены атмосферы, большая часть которой пошла на перезарядку баллонов из-под азота. Однако около 1000 кубометров объема в районе офицерских кают атмосферу имели. Так что где помыться и переодеться у Ника и Трис было. Они встретились в резервной рубке, расположенной как раз неподалеку от комплекса офицерских кают. Основная рубка мало что была разрушена. Надо было бы. золотали и загерметизировали. Так еще и оказалась настолько просторной, что на заполнение атмосферы ее объема необходимо было приблизительно столько же воздуха, сколько они потратили на весь загерметизированный объем с учетом пары кают. холла, тамбура и резервной рубки. Да и смысла в ее восстановлении не было партнеры не собирались вести бой или осуществлять длительный рейд, а на то, чтобы просто доплюхать до станции, вполне хватало и возможности резервной рубки. «Но как ты, партнер?» Благодушно приветствовал страшилу уник. Отмывшись до скрипа кожи, он почувствовал себя вполне в своей тарелке. А вот Трис, судя по ее сердитому выражению лица, нет. «Гадостно!» — злобуркнула она. «Такое впечатление, что дерьмо впиталось в кожу, и я никак не могу отмыться!» Ник хмыкнул. «Смотри, как бы какая-нибудь фобия не развилась». Трис боднула его взглядом, но, к удивлению землянина, не взорвалась, а Эдок многозначительно хмыкнула и покачала головой. «Ты об этом знаешь? Ой, Ник, как в твою голову столько влезает? Да и еще качаешь и качаешь». «А у меня имплант на память стоит», — усмехнулся Ник. Страшила опять хмыкнула в ответ, потом еще, а затем не удержалась и расхохоталась. Спустя мгновение к ней присоединился и Ник. И не то, чтобы он уж так удачно пошутил. Нет. Это просто наконец-то прорвалось и схлынуло то напряжение, которое оба копили в себе все это время. Наезд профсоюзных боссов, побег, дикая выматывающая работа в мусорном поле, бой, в котором они едва не погибли, потом трое суток в собственном дерьме. И вот это все сейчас выходило из них с этим сумасшедшим хохотом. Спустя 15 минут Страшила вытерла выступившие слезы и чуть отипшим голосом спросила. «Ну что, трогаемся?» Ник пожал плечами. «Ты капитан, как скажешь?» «Но я бы не советовал». «То есть?» «Да, просто как я думаю, информация о том, что с мусорного поля выпал с линкор, уже по всей системе гремит. Представляешь, что на кокотке творится? Как бы вообще систему не закрыли? Мы же из-за того, что нам подавили связь, так и не сбросили предупреждение о том, что линкор охолощен». Страшила хмыкнула, а потом не выдержала и опять расхоталась. «Ой, Ник, не могу, представляю себе рожу диспетчера. Да он же, он же в штаны наложит!» Отсмеявшись, она махнула рукой. «Ладно, а нам-то что от их страхов?» «Да то, что если они даже систему не закрыли, все равно переполох на станции знатной. И сейчас сюда стопроцентно мчится стоячее болото. Стоячим болотом называли патрульную эскадру Кокотки, состоящую из десятка, хоть и несколько устаревших, но все-таки боевых кораблей поскольку система, в которой была расположена станция, уже давно являлась глубоким тылом. Работы у эскадры было очень немного, и причалы своей базы она покидала довольно редко. Потому-то за ней и закрепилось подобное название. «И что?» — не поняла Страшила. «А вот пусть все на месте и посмотрят. Нас, наш линкор, нашего паучка, взаиморасположение и состав обломков и все такое прочее. И вопросы сразу зададут. А мы ответим, причем прямо здесь и сейчас» подкрепляя свои ответы всей доступной информацией. И сами зададим. Причем, заметь, все это будет происходить без накачки сверху и без присутствия купленных или как-то иначе замотивированных писак, визгливо вопящих о преступниках, своей безответственностью поставивших под угрозу бизнес и жизни миллионов людей. Или ты думаешь, нам спустят такой переполох в системе? Трис хмыкнула. Да уж, тут ты прав. Стоячее болото прибыло через сутки. В полном составе. Следующие трое суток сотрудники службы безопасности станции выворачивали наизнанку Ника со страшилой, а затем запихнули в пару самых заизолированных камер, после чего военные, взяв под контроль сорвонский линкор, двинулись в сторону станции. А еще через сутки после этого ожила передающая станция, с помощью которой Трис тогда связалась с линкором, и которую Ник успел спрятать в обломках «Паучка». Она принялась с периодичностью раз в 4 часа транслировать на кокотку пакеты информации, которые Ник сбрасывал на ее память с помощью своей сети в сети «Трое суток», которое продолжалось расследование. Безопасникам, сразу же по прибытии заблокировавшим всякую возможность дальней связи, и в голову не пришлось делать то же самое с личной сетью. Они просто поставили ее на контроль, обойти которой Нику с его разученными программистскими базами удалось довольно легко. Вся передаваемая информация шла прямиком паре-тройки журналистов, которые Ник отобрал из числа молодых и очень амбициозных, изо всех сил пытающихся сделать себе имя. Ребята были еще довольно бедны, не слишком известны и не имели семьи, так что прижать их чем-то, кроме прямого давления на них самих, было особенно нечем. Более того, они бы даже были рады прямому давлению, потому что пострадать и подвергнуться давлению в начале карьеры очень хорошо для ее успешного продолжения так что был шанс на то, что, несмотря на все противодействие администрации и мафиозных боссов профсоюзов, к прибытию партнеров на кокотку удастся раскрутить кампанию в прессе, которая представит их не виновниками, а жертвами тех, кто и устроил все эти неприятности. О том, что это удалось, Ник понял по перекошенной роже безопасника, который ввалился в его камеру, сверляя землянина ненавидящим взглядом. «Выходите», — Ник усмехнулся. «С вещами? Заткнись!» рявкнул безопасник и мотнул головой в сторону двери. Ивали быстрее! Достал уже!» Страшила встретила его у станционного шлюза. В его проеме была видна огромная толпа народу, которая гудела, кричала, вопила, свистела, а над его головой висели грозди сетевых голокамер. Ого! Пожалуй, ребята перестарались. Впрочем, с тем материалом, который был скинут им через спрятанный передатчик, это было не мудрено. А скорее, Ник переоценил степень ожидаемого противодействия. Так что вместо того, чтобы попытаться сделать их со страшилой жертвами произвола власть придержащих и спевшегося с ним криминалитета, из них сделали героев. Вот черт, как не вовремя-то. А с другой стороны, лучше так, чем сидеть под арестом с очень шаткими шансами доказать, что ты не преступник, а жертва. Трис окинула взглядом колышущуюся толпу и мрачно спросила. «Ну что? Как будем прорываться?» Ник вздохнул. «Никак. Будем терпеть». Незачем обижать людей. Они за нас волновались. Страшила медленно кивнула, а затем вдруг, как видно, приняв некое решение, уставилась на Ника в упор. «Партнер, я давно хотела поговорить, но как-то не могла поймать момент. Сейчас он тоже не очень, но, похоже, подходящего я никогда не дождусь. Так что терпи сейчас». Она сделала короткую паузу, вздохнула, а затем произнесла. «Я считаю, нам надо пересмотреть наш договор, партнер». Ник напрягся. Неужели он не прав, и Трис собирается выйти из их команды? Вот черт. Похоже, он где-то передавил, что-то недостаточно разъяснил и вообще не. Я думаю, что в нашей команде надо сменить капитана, твердо произнесла Страшила. Ник замер. Сказать, что он остолбенел, это ничего не сказать. Страшила, сама, предложила ему. Нет, кое-какие приметы изменения взаимоотношений Ник улавливал уже давно но он даже не надеялся, что Страшила лично заведет об этом речь. Но сама этого просто не могло быть, потому что... Потому что этого не могло быть никогда. «Но что...» — растерянно начал он. «Успокойся», — небрежно махнул рукой Трис. «Я знаю, что я хороший пилот. Такой, каким ты станешь, в лучшем случае, лет через десять. А может, и никогда не станешь». Но максимум, чем я действительно готова командовать, это мусорщиком. Сейчас же, как я понимаю, мы стоим на пороге замены корабля. Но не думаешь же ты продавать нам мусор почти исправный лузитанский транспорт снабжения? Нет, — мотнул головой Ник, медленно приходя в себя. Вот. А значит, тебе и карты в руки. Ты уже не раз доказывал, что умеешь находить верные решения в довольно критических ситуациях, а также делать верные выводы при минимуме информации. А это как раз то, что надо для капитана». «И...» Она запнулась, а затем твердо произнесла. «Я решила. Я лягу в медкапсулу». Тут Трис усмехнулась и добавила. «Не хочу портить имидж твоего корабля своей паленой рожей». «А если мы так и не доберемся до лузитанца?» — медленно спросил Ник, все еще приходя в себя от ее предложений. Он-то считал, что ему придется долго и упорно убеждать распроститься со своими привычками и сохранять их команду уже на новых условиях. При этом вопрос смены формального лидера даже не рассматривался. Ему достаточно было того, что Трис не противится, когда он берет на себя принятие решений в тех областях и ситуациях, в которые он был компетентнее. На то, что она откажется от капитанства в каком-то обозримом будущем, он никак не рассчитывал. А она... «Доберемся», — решительно произнесла Страшила. Ну а если в этот раз не повезет, то... Что ж, страшила Трис и так зажилась на этом свете. Ей было назначено погибнуть еще тогда, когда у нее появилось это украшение. И она коснулась рукой обезображенного лица, после чего окинула Ника испытующим взглядом и спросила. Ну так как? Ты согласен? Ник медленно наклонил голову и твердо произнес. Да. Трис удовлетворенно улыбнулась. Потом мотнула головой в сторону бурлящей толпы и ехидно произнесла «Тогда знаешь, что, капитан, иди-ка ты первым!» Текст читал артист Сергей Сидоренко